Сегодня уже существуют эскизы космических кораблей для полёта человека к звёздам. Ни один из них не предполагает запуск непосредственно с Земли. Они должны собираться на околоземной орбите и уже оттуда отправляться в долгие межзвёздные путешествия. Один из таких проектов получил название Орион в честь созвездия, что напоминает его главная цель звёзды. В проекте Орион предлагается использовать взрывы ядерного оружия водородных бомб производимой рядом с массивной плитой, которая от каждого взрыва будет получать толчок. Пятка огромная космическая моторная лодка на ядерном ходу. С инженерной точки зрения, Орион выглядит вполне реализуемым. По самой своей природе он породил бы огромное количество радиоактивных выбросов, но в программе полёта предусматривалось, что взрывы будут производиться только в пустотях межпланетного или межзвёздного пространства. Разработка Ориона активно велась в Соединённых Штатах до подписания международного договора, запрещающего ядерные взрывы в космосе. Меня это очень огорчает. Звездолёт Орион лучшее применение, которое я могу найти ядерному оружию. Недавно британским межпланетным обществом был предложен проект Дедал. В нём предусматривается использование термоядерного реактора, намного более безопасного и эффективного, чем существующие сейчас реакторы атомных электростанций. работающей на энергии ядерного распада. Термоядерные реакторы пока не построены, но ожидается, что они появятся в ближайшие несколько десятков лет. И в наши дни прогнозы создания термоядерного реактора звучат примерно так же. С инженерной точки зрения эта задача оказалась гораздо сложнее, чем представлялось первоначально. Тем не менее, на некоторых экспериментальных термоядерных установках уже удаётся получить выход ядерной энергии, превышающий затраты на разогрев и удержание плазмы. Международный проект ИТЭР предполагает создание полноценного термоядерного реактора к середине века. Орион и Дюдаль могут достичь 10% скорости света. Путешествие к Альфе Центавра удалённой на 4,3 световых года, таким образом займёт 43 года. меньше времени человеческой жизни. Такие корабли не могут развить околосветовую скорость, при которой становится существенным релятивистское замедление времени. Даже при самом оптимистичном сценарии технологического развития вряд ли Орион, Дидаль или подобные им корабли удастся создать раньше середины 21 века. Хотя, будь на то наше желание, мы могли бы построить Орион уже сегодня. Чтобы выйти за пределы ближайших звёзд, нужно создать что-то иное. Например, Орион и Гедал можно использовать в качестве звездолётов поколений. Прибывшие к планетам другой звезды будут далёкими потомками тех, кто сотни лет назад отправился в путь. Или возможно, отыщется безопасный способ гибернации человеческого организма, так что космических путешественников удастся заморозить, а потом разбудить столетия спустя. Создание таких нерелятивистских звездолётов потребовало бы колоссальных расходов, но их конструирование, строительство и эксплуатация представляется делом относительно простым в сравнении с постройкой кораблей, которые смогут развивать около световые скорости. Другие звёздные системы достижимы для человечества, но лишь ценой огромных усилий. Быстрые межзвёздные полёты на скорости близкой к скорости света это задача не на столетии. А на 1000, если не на 10.000 лет. Но принципиально они возможны. Роберт Бассард предложил своего рода приматочный звездолёт, который собирает межзвёздную диффузную материю, состоящую в основном из атомов водорода, ускоряет её в термоядерном реакторе и выбрасывает назад. Водород используется в нём и в качестве топлива, и в качестве рабочего тела. Однако в открытом космосе на 10 кубических сантиметров размер крупной виноградины Приходится всего один атом водорода. Чтобы прямоточный двигатель заработал, его топливозаборник должен иметь поперечники сотни километров. Когда корабль достигнет около световой скорости, атомы водорода будут с такой же скоростью двигаться навстречу ему. Если не принять адекватных мер предосторожности, эти индуцированные космические лучи сожгут корабль и его пассажиров. Одно из предлагаемых решений состоит в том, чтобы с помощью лазера на расстоянии выбивать электроны из межзвёздных атомов, делая их тем самым электрически заряженными, а затем при помощи сверхсильного магнитного поля направлять ионы в топливозаборник в обход других частей космического корабля. Это пока совершенно беспрецедентный для Земли инженерный проект. Двигатель, о котором идёт речь, сравним по размерам с небольшой планетой. И всё же давайте ещё немного поразмыслим о таком звездолёте. Земное тяготение действует на нас с определённой силой. Когда мы падаем, эта сила придаёт нам ускорение. Сорвавшись с дерева, как нередко случалось с нашими человекообразными предками, мы падаем всё быстрее и быстрее. Каждую секунду скорость падения увеличивается на 10 м/с. Это ускорение, которым проявляет себя сила гравитации, удерживающая нас на поверхности Земли. обозначается 1g. По первой букве слова gravity тяготение. Мы комфортно чувствуем себя при ускорении силы тяжести 1g. Мы выросли при ускорении 1g. На борту звездолёта развивающего ускорение 1g мы будем чувствовать себя совершенно естественно. На самом деле, эквивалентность между силой гравитации и силой, действующей на нас в ускоряющемся космическом корабле, Один из основополагающих принципов общей теории относительности, созданной Эйнштейном, вслед за специальной. При постоянном ускорении 1g, за год полёта мы очень близко подошли бы к скорости света. Допустим, что такой корабль будет идти с ускорением 1g, всё более и более приближаясь к скорости света, пока не достигнет середины своего пути. Затем он развернётся и начнёт тормозить с тем же ускорением 1g, пока не достигнет точки назначения. Почти на всём протяжении полёта скорость будет очень близка к скорости света, и время станет замедляться чрезвычайно сильно. Одна из ближайших целей такого полёта звезда Барнарда, у которой возможно есть планеты. Находится на расстоянии 6 световых лет. Звезда Барнарда находится в созвездии Змееносца. Она имеет звёздную величину 9,6 м, то есть не видна невооружённым глазом. Она знаменита самым большим среди известных звёзд собственным движением, перемещением на небе относительно далёких звёзд. За год она смещается на 10,29 угловой секунды, а за 160 лет на величину поперечника Луны. Звезда Барнарда является красным карликом, её светимость в 2.500 раз меньше солнечной. В ноябре 2018 года было объявлено об открытии у звезды Барнарда планеты которая по массе примерно в 3 раза превышает Землю. По оценкам, температура на ней должна составлять 170° ниже нуля. На полёт к ней по корабельным часам потребуется около 8 лет. До центра Млечного пути 21 год полёта. До М31, туманности Андромеды 28 лет. Конечно, для людей, остающихся на Земле, всё будет выглядеть совершенно иначе. Полёт к центру галактики вместо 21 года займёт по их часам 30.000 лет, и ещё столько же на обратный путь. Вряд ли кто-то из оставленных на Земле друзей выйдет нас поприветствовать, когда мы вернёмся назад. В принципе, подобный полёт со скоростью, постоянно приближающейся к скорости света, позволяет даже совершить кругосветное путешествие, облететь всю известную нам вселенную примерно за 56 лет по корабельному времени. К моменту нашего возвращения пройдут десятки миллиардов лет, и мы найдём землю, обращённой в пепел, а солнце мёртвым. Релятивистские полёты делают вселенную доступной для высокоразвитых цивилизаций, но только для тех, кто отправляется в путь. По всей видимости, не существует способа передать информацию тем, кто остался позади, быстрее, чем со скоростью света. Конструкции Ориона, Дидала и приматочного звездолёта Боссарда Вера явно находится ещё дальше от тех настоящих звездолётов, которые когда-нибудь будут построены, чем модели Леонардо от современных сверхзвуковых самолётов. Но я уверен, что если мы не уничтожим сами себя, то однажды отправимся в путешествие к звёздам. Когда вся солнечная система будет исследована, нас обязательно поманят планеты у других звёзд. Путешествия в пространстве и времени взаимосвязаны. Мы можем быстро перемещаться в пространстве, только быстро двигаясь в будущее. А что насчёт прошлого? Под силу ли нам вернуться в минувшее и изменить его? Способны ли мы дать событиям иной ход, отличный от того, что записан в книгах по истории? Мы неторопливо движемся в будущее, каждый день на один день. Релятивистский полёт позволяет быстрее переноситься в будущее, но многие физики считают, что путешествие в прошлое невозможно. Даже имейвое устройство способное перемещать назад во времени, говорят они, вы не смогли бы произвести никаких изменений. Если бы вы отправились в прошлое и воспрепятствовали встрече своих родителей, то никогда бы не появились на свет, что до некоторой степени противоречит очевидному факту вашего существования. Так же как при доказательстве иррациональности квадратного корня из 2 или при обсуждении одновременности в специальной теории относительности, Посылка отвергается на том основании, что следующий из неё вывод выглядит абсурдным. Однако есть среди физиков и такие, кто предполагает, что параллельно друг другу могут существовать две альтернативные истории, две совершенно равноценные реальности. Одна та, которую вы знаете, а другая та, в которой вы никогда не рождались. Возможно, само время имеет множество потенциальных измерений. Несмотря на то, что мы обречены знать только одно из них. Предположим, что мы способны отправиться в прошлое и изменить его, например, убедить королеву Изабеллу не поддерживать Христофора Колумба. В таком случае, говорят эти физики, вы породили бы новую цепь исторических событий, о которых те, кого вы оставили в своём времени, никогда не узнают. Если такого типа путешествия во времени возможно, тогда любую вообразимую альтернативную историю можно в каком-то смысле считать реально существующей. По большей части история состоит из сложных узлов, глубоко переплетённых социальных, культурных и экономических нитей, распутать которые очень непросто. Бесчисленное множество постоянно происходящих малозначительных, непредсказуемых и случайных событий часто не имеет крупномасштабных последствий, но некоторые из них Я, что случаются в критических узловых точках, могут изменить рисунок истории. Возможны случаи, когда совсем небольшие поправки способны привести к глубоким изменениям. Чем раньше в прошлом произошло такое событие, тем сильнее будет его воздействие, поскольку длиннее становится рычаг времени. Вирусы полиомиелита, крошечные микроорганизмы. Каждый день мы встречаем их во множестве. К счастью, лишь изредка один такой вирус заражает кого-то из нас, вызывая страшное заболевание. Франклин Рузвельт, 32-й президент Соединённых Штатов, переболел полиомиелитом. Недуг, сделавший его инвалидом, мог развить в Рузвельте сострадание к тем, кто повержен ударами судьбы, или, например, укрепить в нём стремление к успеху. Оказась личность Рузвельта иной, неизберно он себе цели стать президентом Соединённых Штатов в Великой депрессии 1930-х. Вторая мировая война и работы по созданию ядерного оружия могли бы пойти совсем другим путём. Будущее нашего мира сложилось бы иначе. Но ведь вирус это такая малость, всего 1 миллионный сантиметров поперечнике. Это почти ничто. С другой стороны, допустим, наш путешественник во времени убедил королеву Изабеллу, что Колумбова география ошибочна, и что согласно оценкам окружности Земли, выполненным эртасфером, Колумб никогда не достигнет Азии. Почти наверняка в течение нескольких десятилетий нашёлся бы другой европеец, который отправился бы на запад и достиг берегов Нового света. Усовершенствования в навигации, притягательность торговли пряностями и конкуренция между европейскими государствами сделали открытие Америки около 1500 года более или менее неизбежным. Конечно, тогда в Западном полушарии не было бы государства Колумбии. по Круго Колумбии, города Колумбус в штате Огаи и Колумбийского университета. Но общий ход истории мог бы остаться без значительных изменений. Для того, чтобы преобразить ткань истории и существенно воздействовать на будущее, путешественник во времени вероятно должен был бы вмешаться в ряд тщательно отобранных событий. Приятно помечтать об исследовании никогда не существовавших миров. Посетив их, мы безусловно смогли бы понять, как работает история. Она стала бы экспериментальной наукой, если бы никогда не существовало какой-нибудь из ключевых исторических фигур, Платона, например, или Святого Павла, или Петра Великого, насколько иным оказался бы наш мир. Что, если бы сформировавшаяся в Древней Греции ионийской научная традиция сохранилась бы и процветала? Это потребовало бы существенной новой расклады социальных сил в то время. включая господствовавшие убеждения в том, что рабство естественно и справедливо. Но что если бы заря, забрезжившая на востоке средиземноморье 2500 лет назад, не угасла бы? Что если бы наука и экспериментальный метод, уважение к ручному труду и ремесленникам постоянно укреплялись бы на протяжении 2000 лет до промышленной революции? Что если бы сила этого нового способа мышления была оценена по достоинству? Иногда я думаю, что в таком случае мы могли бы сэкономить 10 или 20 столетий. Возможно, многие идеи Леонардо появились бы уже 1000 лет назад, открытие Альберта Эйнштейна 5 веков назад. На такой альтернативной Земле Леонардо и Эйнштейн, конечно, никогда бы не появились. Слишком много нашлось бы различий. При каждой эякуляции из сотен миллионов сперматозоидов только один может оплодотворить яйцеклетку и породить человека следующего поколения. Но какой именно сперматозоид преуспеет в оплодотворении яйцеклетки, зависит от множества незначительных факторов, как внутренних, так и внешних. Случись 2.500 лет назад даже очень небольшое изменение никого из нас могло бы сегодня не быть на нашем месте. Были бы миллиарды других людей. Если бы иониский дух победил, я думаю, что мы, другие мы, конечно, могли бы сейчас путешествовать к звёздам. Наши первые разведывательные корабли, отправленные к альфе Центавра и звезде Барнарда, к Сириусу и Тау Кита, уже давно вернулись бы назад. На околоземной орбите строились бы огромные сквадры межзвёздных кораблей, беспилотные разведчики и лайнеры для переселенцев. Громадные торговые суда. На всех этих кораблях были бы начертаны символы и надписи. При ближайшем рассмотрении стало бы очевидно, что надписи выполнены на греческом языке. И возможно, на борту одного из первых межзвёздных судов красовались бы ДДКайдер и надпись Звездолёт Фёдор с планеты Земля. Фёдор Киренский, 465-398 года до нашей эры. Древнегреческий математик, доказавший, что числа квадратный корень из 3, 5 вплоть до квадратного корня из 17 являются иррациональными. Иррациональность квадратного корня из 2 была, по всей видимости, доказана раньше. Существование лишь пяти правильных многогранников, грани которых являются правильными многоугольниками, установил его ученик Тетет. В хронологии нашего мира события происходят несколько медленнее. Мы пока ещё не готовы для звёзд. Но не исключено, что через столетие или два, когда вся солнечная система будет исследована и мы наведём порядок на своей планете, у нас появятся воля, ресурсы и технические знания для полётов к звёздам. Наблюдая с большого расстояния, мы исследуем всё многообразие других планетных систем, и тех, что очень похожи на нашу собственную, и совершенно иных. Мы будем знать, какие звёзды стоит посетить. Наши машины и наши потомки Последователи Фалеса и Аристарха, Леонардо и Эйнштейна преодолевают световые годы. Мы пока не знаем, сколько существует планетных систем, но похоже, что они широко распространены. В последние годы, благодаря развитию техники наблюдений, планеты были обнаружены у многих звёзд. К концу 2018 года было подтверждено существование около 4000 планет в 3000 планетных систем. Ещё несколько тысяч объектов числятся в списке кандидатов. Кредит этих экзопланет уже есть сравнимые по характеристикам с Землёй. Таким образом, ожидания Сагана вполне оправдались. В непосредственной близости от нас имеется даже не одна, а целых три системы. Юпитер, Сатурн и Уран обладают системами спутников, которые по относительным размерам и разделяющим их расстояния довольно похожи на планеты, обращающиеся вокруг Солнца. Этот список можно дополнить Нептуном, у которого после пролёта Voyagerа известно 8 спутников. и системы колец. А сегодня число известных спутников Нептуна достигло 13. Экстраполяция статистики двойных звёзд, которые сильно различаются массой, также указывает на то, что почти все одиночные звёзды, подобные нашему Солнцу, должны обладать планетами. Мы не можем пока разглядеть планеты у других звёзд. Крошечные светлые точки, тонущие в сиянии своих солнц. Но мы уже близки к тому, чтобы обнаруживать гравитационное воздействие невидимых планет на наблюдаемые звёзды. Хотя описанный астрономический метод позволил обнаружить некоторые экзопланеты, большинство из них открыты другими методами. Транзитный метод позволяет находить экзопланеты, орбиты которых мы видим примерно с серебра, по небольшим снижениям блеска их звёзд, когда планеты проходят на фоне звёзд. Доплеровский метод обнаруживает периодические изменения лучевых скоростей звёзд под влиянием притяжения планет. Именно так обнаружены планеты у двух из трёх компонентов Альфа Центавра. в том числе и планетной системой Проксимы, а также планету звезды Барнарда, относительно существования которой много лет шли споры. Представьте такую звезду с большим собственным движением, которая десятилетиями перемещается на фоне более далёких созвездий и обладает крупной планетой, масса которой сравнима, скажем, с массой Юпитера, а плоскость орбиты перпендикулярна лучу зрения. Когда тёмная планета находится с нашей точки зрения справа от звезды, Звезда будет отклоняться немного влево и вправо, когда планета оказывается слева. Следовательно, траектория звезды будет испытывать возмущение и из прямой линии превратиться в волнообразную. Ближайший объект, к которому можно применить метод гравитационных возмущений это звезда Барнарда, самое близкое к нам одиночное светило. Сложное взаимодействие трёх звёзд в системе Альфа Центавра затрудняет поиск в ней маломассивных компонентов. Даже в случае звезды Барнарда исследование потребует кропотливого поиска микроскопических смещений на фотопластинках, экспонированных на одном телескопе в течение десятков лет. Две такие попытки обнаружения планет вокруг звезды Барнарда уже предпринимались, и обе по некоторым критериям оказались успешными, указывая на присутствие двух или более планет с массой Юпитера. Орбиты которых рассчитаны по третьему закону Кеплера, проходят несколько ближе к звезде, чем орбиты Юпитера и Сатурна к Солнцу. К сожалению, две серии наблюдений дают противоречивые результаты. Планетную систему вокруг звезды Бернарда можно считать обнаруженной, но для того, чтобы добиться однозначности, потребуются дальнейшие исследования. Непосредственно увидеть некоторые экзопланеты тоже удалось. Это было достигнуто за счёт применения адаптивной оптики, нулинга интерферометрии, технологии, позволяющей складывать в противофазе световые волны звезды, собранные двумя телескопами, и тем самым гасить её свет. Разрабатываются и другие методы обнаружения планет вблизи звёзд. Один из них сводится к тому, что слепящий свет звезды заслоняют искусственным диском, располагаемым перед космическим телескопом. В качестве такого диска можно использовать тёмный край луны. И тогда отражённый планетой свет уже не теряется в ярком сиянии звезды. В течение нескольких следующих десятилетий мы наверняка узнаем, у каких из сотен ближайших звёзд есть планетные системы. В последние годы наблюдения в инфракрасном диапазоне вскрыли присутствие вокруг некоторых близких к нам звёзд протопланетных газопылевых дисков. Есть и теоретические исследования, которые указывают, что планетные системы широко распространены в галактике. В ряде компьютерных моделей изучалась эволюция плоского конденсирующегося диска из газа и пыли, подобно тем, в которых, как принято думать, образуются звёзды и планеты. В случайные моменты времени в облако вбрасывались небольшие куски вещества, моделирующие первичные конденсации в диске. По мере движения на них оседали частицы пыли. Вырастая, они начинали гравитационно притягивать газ облака, преимущественно водород. В программу было заложено, что при столкновении такие куски вещества слипаются. Процесс продолжался, пока не исчерпывались запасы газа и пыли. Результаты зависели от начальных условий, особенно от того, как менялась плотность газа и пыли с удалением от центра облака. Но в определённом диапазоне правдоподобных начальных условий формировались планетарные системы, похожие на нашу, около 10 планет. Вблизи звезды планеты земного типа, снаружи типа Юпитера. В других обстоятельствах планет не было, образовывалось лишь небольшое количество астероидов, или планеты типа Юпитера оказывались вблизи звезды, или крупные планеты собирали слишком много газа и пыли и становились звёздами, порождая двойные звёздные системы. Пока ещё рано говорить об этом с уверенностью, но похоже, что в галактике можно найти самые разнообразные планетные системы, и встречаться они должны очень часто. Ведь все звёзды, как мы полагаем, образуются из таких облаков газа и пыли. В галактике может быть сотни миллиардов планетных систем, ждущих своих исследователей. Ни один из этих миров не будет точно таким же, как Земля. Редкий из них покажется гостеприимным, большинство враждебными. Многие поразят красотой. В некоторых мирах на дневном небе будут светить несколько солнц, а ночью множество лун. Где-то обнаружится величественная система колец, протянувшаяся от горизонта до горизонта. Некоторые спутники будут столь близки к своей планете, что нависая над ними, она закроет полнеба. А с некоторых планет будет открываться вид на обширные газовые туманности, оставшиеся на месте некогда существовавшей обычной звезды. И на всех этих небесах, полных далёкими и экзотическими созвездиями, найдётся маленькая жёлтая звёздочка. Возможно едва различимы невооружённым глазом, может быть видимы только в телескоп, родное светило флота межзвёздных кораблей и следующий этот крошечный участок великого Млечного Пути. В теме пространства и времени, как мы видели, тесно переплетены. Планеты и звёзды, подобно людям, рождаются, живут и умирают. Жизнь человека измеряется десятилетиями. Жизнь солнца в 100 миллионов раз длиннее. В сравнении со звёздами мы подобны мушкам-падёнкам, эфемерным созданиям, чья жизнь целиком укладывается в один день. С точки зрения падёнки, человеческие существа вялы, скучны, почти совершенно неподвижны и не проявляющие признаков какой-либо деятельности. С точки зрения звезды, человек крошечная вспышка, одна из миллиардов скоротечных жизней, мерцающих на поверхности удивительно холодного Она мало твёрдая и экзотически далёкого шара из кремня и железа. Во всех затерянных в космосе мирах протекают процессы и случаются события, определяющие их будущее. А наша маленькая планета в данный момент своей истории находится в критически важной точке, столь же важной, как противостояние ионийских учёных и мистиков 2.500 лет назад. То, что мы сделаем сейчас с нашим миром, оставит свой след в веках. определить судьбу наших потомков и их жизнь среди звёзд, если она состоится.